Александр Ильичевский. «Возвращение из Силиконовой долины». Биография, без которой ну какой же писатель у Ильичевского роскошная. Закончив знаменитый физтех, он уехал в Калифорнию и там работал по специальности – физиком. Но все бросил и вернулся в Россию. Шершеля фам. Да к тому же писателю сподручней творить среди родных осин. Обо всем этом «Беседа с Ильичевским». которая проходило в редакции журнала «Лехаем», в которой один из собеседников, угадайте который, шутка, трудится по совместительству. Дело прошлое, Саша давно оттуда ушел и уехал на ПМЖ в Израиль.